Если Ленин вышел из игры, то Троцкого, который действовал, так сказать, по его мандату и мог дискредитировать Сталина, за метод решения грузинского вопрос еще предстояло нейтрализовать. Эта задача оказалась неожиданно легкой, ибо Троцкий уклонился от ответственности, которую Ленин возлагал на него. Вместо того, чтобы выполнять поручения вождя, он оставил грузин на произвол судьбы когда секретарь прочел ему по телефону записку Ленина от 5 марта, Троцкий прямо отказался выступать в защиту грузин на пленуме под предлогом плохого самочувствия. Он объявил, что почти парализован. Однако добавил, что, если раньше у него и были сомнения, теперь он полностью на стороне грузинской оппозиции. Но при этом поддержал Сталина в вопросе о переносе сроков проведения 12 съезда накануне съезда он уверял Каменева, что будет выступать за новое назначения сталина на пост генерального секретаря и против исключения дзержинского и рженьникица он отклонил предложение сталина сделанное тем в попытке приручить его зачитать на съезде отчет центрального комитета что традиционно делал ленин он заявил что сталин как генеральный секретарь сделает это лучше тот скромно отказался и этой чести удостоился зиновьев На пролом рвавшийся к пустующему трону, уверенный, что легко сможет его занять. Поведение Троцкого в этот критический момент для его и Сталина карьеры вело в заблуждение и современников, и историков. Сам он тоже никакого удовлетворительного объяснения не дал. Предполагалось различные толкование. Он недооценил Сталина, или, напротив, считал его слишком прочно стоящим на ногах, чтобы вступать с ним в единоборство, либо не хотел затевать свару, дабы не вносить раскол в партию. Некоторые из его приверженцев полагали, что он считал всякую такую интригу ниже своего достоинства, не умея вести какой бы то ни было политическую игру. Его биограф Исаак Дойчер приписывает пассивность его великодушному и героическому характеру, в чем ему почти нет равных в истории. Поведение Троцкого, по-видимому, было вызвано целым рядом разнородных факторов, которые трудно отделить друг от друга. Он, несомненно, считал себя самым подходящим преемником Ленина. Однако он хорошо понимал, какие труднопреодолимые препятствия стоят на его пути. У него не было сторонников партийной верхушки, сконцентрированного вокруг Сталина, Зиновьева и Каменева. Он был непопулярен среди рядовых партийцев из-за своего небольшевистского прошлого и высокомерия. Другой неблагоприятный фактор, туманный по самой своей природе, но достаточно весомый, его еврейское происхождение. Это стало понятно после опубликования в 1990 году протокола в пленум от ЦК, состоявшегося в октябре 1923 года, где Троцкому пришлось защищаться от критики за отказ принять, по предложению Ленина, пост одного из заместителей председателя Совнаркома. «Хотя для него самого происхождения не имеет никакого значения», — утверждал он, — «но с политической точки зрения оно существенно». Он не желал принимать высокий пост, которому предлагал Ленин, чтобы не дать врагам повода утверждать, что страной правит еврей. Хотя Ленин отверг такой аргумент, как ерунду и пустяки, но соглашает со мной в душе, утверждал Троцкий. Такие соображения заставили Троцкого в 1922-1923 годах поступать весьма противоречивым образом. С одной стороны, действовать независимо от большинства, а с другой – кооперироваться с ним, чтобы избежать обвинения во фракционности. В конце концов, он не только потерпел политическое поражение, но и утратил моральный авторитет, который более отважная позиция могла бы ему снискать. При попустительстве Троцкого двенадцатый съезд, который мог бы стать ареной поражения Сталина, стал ареной его триумфа. 16 марта Сталин доверительно телеграфировал от Джанкидзе в Тифлис. Несмотря ни на что съезд одобрит поведение Закавказского комитета, он оказался прав. На съезде он терпеливо разъяснял, почему введение более демократической процедуры в партию, насчитывающую 400 тысяч членов, превратит ее в дискуссионный клуб, неспособный к действию в то время, когда стране угрожают волки империализма. Он признавал целесообразным укрепление состава ЦК свежими силами, не соглашаясь при этом с предложением Ленина об изменениях в структуре и персональном составе. Записки Ленина по национальному вопросу раздали делегатам, но не обнародовали. 16 апреля Футиева по собственной инициативе послала Сталину копию статьи Ленина о национальном вопросе. Сталин отказался принять ее на том основании, что не хочет вмешиваться в это дело. Копии были переданы в ЦК. В тот же вечер Сталин получил от Фотиевой письмо, в котором она приводила слова сестры Ленина о том, что Ленин не давал распоряжения публиковать это, добавив от себя, что не считает их готовыми к публикации. Получив письмо Фотиевой, Сталин написал в ЦК жалобу на Троцкого за то, что он хранит в тайне столь важные заметки Ленина, заключая такими словами. «Я думаю, что статьи товарища Ленина по национальному вопросу следовало бы опубликовать в печати. Можно только пожалеть, что их, оказывается, нельзя опубликовать, так как они еще не пересмотрены товарищем Ленину». Вместо того, копии статьи были распространены для информации среди делегатов. Документы, касающиеся этого эпизода и хранившиеся в Центральном партийном архиве, были опубликованы в Известиях ЦК в 1990 году, номер 9, страницы со 153 по 161. В докладе на эту тему Сталин благоразумно придерживался среднего курса, нейтрализуя ленинские доводы в пользу грузинской оппозиции и ослабления союза. Он даже осмелился осудить великорусский шовинизм, в котором обвинил Ленин. В протоколах съезда отмечено, что доклад, сделанный сталиным от имени ЦК, был встречен делегатами громкими, продолжительными аплодисментами. 12 съезд РКПБ, стенографический отчет, страница 62-я. Реакцию, сравнимую по силе, вызвал на съезде только один докладчик, Зиновьев, там же, страница 47-я что служит еще одним подтверждением того, что он воспринимался как преемник Ленина. Выступления Ленина на партийных съездах обычно сопровождались просто громкими аплодисментами. Троцкий ограничился докладом о будущем советской промышленности. Это был его единственный вклад в работу съезда, за который он заслужил лишь просто аплодисменты. Сталин был без колебаний утвержден на посту генерального секретаря. Смирение Троцкого мало что дало ему. В своих воспоминаниях он рассказывает, что в период недееспособности Ленина Сталин с товарищами составили заговор, куда были вовлечены все члены Политбюро, за исключением только его, Троцкого, и все решения они обговаривали заранее, чтобы затем принимать их единогласно. Чтобы получить назначение на высокую должность, требовалось только одно качество – нелюбовь к Троцкому. Среди сорока членов нового ЦК он мог насчитать лишь троих своих сторонников. Понимая, что обстоятельства против него, ему уже нечего терять, Троцкий перестал ждать милости от врагов и перешел в наступление. Чтобы наверстать упущенное, он принял позу выразителя мнений партийных масс. Коль скоро элита старая старой упрямо не хочет признавать его своим, Он будет защитником рядовых партийцев. Последние составляли подавляющее большинство членов партии. Согласно переписи 1922 года, только 2,7% из 376 тысяч человек вступили в партию до 1917 года. То есть могли считаться старой гвардией. Но именно они монополизировали руководящие органы партии, и через них весь государственный аппарат. По мнению Леонардо Шапиро, подавляющее большинство ключевых постов в партии в начале 20-х годов занимали ленинцы с дореволюционным партийным стажем. Организационная структура после революции, таким образом, в этом отношении почти не отличалась от дореволюционной подпольной структуры. Друзья убеждали Троцкого в том, что он влиятельный коммунистический лидер. Его имя неразрывно связано с именем Ленина почему бы тогда не перетянуть на свою сторону рядовых коммунистов? Хотя и облаченные в ризы неподкупной морали контрнаступление Троцкого, начатое им в октябре 1923 года, было ничем иным, как жалкой игрой. С октября семнадцатого года никто другой не выступал столь решительно за единство партии как высшую ценность, и никто другой не отвергал с таким презрением требования большей партийной демократии, выделентой рабочей оппозиции и демократическими централистами, как Троцкий. И это его внезапное обращение к партийной демократии не было продиктовано некими фундаментальными переменами в партийной жизни. таких перемен не произошло. Переменилось только его собственное положение в партии, Еще вчера стоявшего у самого руля, его вдруг решили оставить на берегу. 8 октября 1923 года Троцкий направил в ЦИК открытое письмо, обвинявшее руководство в забвении демократических процедур в партии. Речь шла только о партии, как он сам напомнил участникам пленума, собравшегося для обсуждения его письма. «Вы, товарищи, прекрасно знаете, что я никогда не был демократом». Васецкий Н. Ликвидация. Москва. 1989 год. Страница 22. Еще в мае 1922 года Троцкий выступал против легализации партии меньшевиков и эсеров. Правда, 1922 год, номер 102, 10 мая, страница 1. Событием, ускорившим этот шаг, послужило требование Дзержинского, чтобы коммунисты, имеющие сведения о какой-либо фракционной деятельности, сообщали об этом ГПУ и другим компетентным партийным органам. Хорошо понимаешь, что это предложение направлено против него и его сторонников. Троцкий представил его как симптом бюрократизации партии. Что же случилось, вопрошал он, если понадобилась специальная инструкции чтобы потребовать от коммунистов выполнять то, что они просто обязаны выполнять? Он нацелил огонь против концентрации власти на вершине партийной иерархии, особенно выделяя практику на значенство когда кандидатура секретарей местных партийных организаций указывают из Москвы. Бюрократизация партийного аппарата достигла неслыханного развития применением методов секретарского отбора. Создался весьма широкий слой партийных работников, входящих в аппарат государства или партии, которые начисто отказываются от собственного партийного мнения, по крайней мере открыто высказываемого, Как бы считай, что секретарской иерархии есть тот аппарат, который создает партийное мнение и партийные решения. Под этим слоем, воздерживающихся от собственного мнения, прилегает широкий слой партийной массы, перед которой всякое решение предстоит уже в виде призыва или приказа. Признавая право старых большевиков на особый статус, он напоминал им, что они составляют лишь ничтожное меньшинство. В заключении он писал, секретарскому бюрократизму должен быть положен конец. Партийная демократия, в тех, по крайней мере, пределах, без которых партии грозит окостенение и вырождение, должна вступить в свои права. Все это было вполне справедливо, если только забыть, что всего лишь три года назад Троцкий сам отклонил подобные жалобы, как формализм и фетишизм. Новая его позиции получила некоторую поддержку, особенно со стороны группы, подписавшей так называемую платформу 46, о чем объявили Центральному комитету. Однако у руководящих органов партии был на все это готовый ответ. Письмо Троцкого и закладывает платформу, которая может привести к образованию незаконной фракции. В пространном послании Троцкому ЦК выносил суровый выговор. Два-три года тому назад никто иной, как товарищ Ленин, десятки раз разъяснял товарищу Троцкому, что хозяйственные вопросы принадлежат к числу тех, где быстрые успехи невозможны, требуются годы и годы терпеливой и настойчивой работы, дабы достигнуть серьезных результатов. С целью правильного руководства хозяйственной жизнью страны из одного центра, и внесение максимальной планомерности в это руководство. ЦК летом 1923 года реорганизовал СТО Совет труда и обороны, введя в него персонально ряд крупнейших хозяйственных работников республики. В состав СТО Центральным комитетом был введен также товарищ Троцкий. Но товарищ Троцкий не думал являться на заседании СТО, как он ни разу в течение ряда лет не являлся на заседании Совнаркома, и как он отказался принять предложение товарища Ленина о назначении товарища Троцкого одним из заместителей председателя Совнаркома. В основе всего недовольства товарища Троцкого, всего его раздражения, всех его продолжающихся уже несколько лет выступлений против ЦК, его решимости потрясти партию, лежит то обстоятельство, что товарищ Троцкий хочет, чтобы ЦК назначил его и товарища коллегаева для руководства нашей хозяйственной жизнью. Против этого назначения долгое время боролся товарищ Ленин, и мы считаем, что он был совершенно прав. Товарищ Троцкий стоит членом совнарком членом реорганизованного СТО. Ему был предложен товарищем Лениным заместителя председателя Совнаркома. На всех этих постах товарищ Троцкий мог бы, если бы хотел доказать на деле работы перед лицом всей партии, что партия может верить ему те фактически безграничные полномочия в области хозяйства и военного дела, которых он добивается. Но товарищ Троцкий предпочел другой метод действий, который по-нашему несовместим с обычным пониманием обязанностей члена партии. Он ни разу не посетил заседание Совнаркома ни при товарище Ленине, ни после отхода его от работы. Он ни разу не внес Ни в Совнарком, ни в СТО, ни в Госплан, какое бы то ни было предложение по хозяйственным, финансовым, бюджетным и тому подобным вопросам. Он категорически отказался от поста заместителя товарища Ленина. Это он, по-видимому, считает ниже своего достоинства. Он ведет себя по формуле «или все, или ничего». Товарищ Троцкий фактически поставил себя перед партией в такое положение, что или партия должна предоставить товарищу Троцкому фактическую диктатуру в области хозяйства и военного дела, или он фактически отказывается от работы в области хозяйства, оставляя оставляет собой лишь право систематической дезорганизации ЦК в его трудной повседневной работе это отповедь, не дав ответа на поставленные Троцким политические вопросы, вместо того по принципу, давно уже применявшемуся Лениным и Троцким в политическом споре, переводила проблему в плоскость личных оскорблений, удар был мощный, еще сильнее подорвал доверие к Троцкому в глазах партийных кадров. Не желая сдаваться, 23 октября в письме Пленуму ЦК Троцкий заостряет внимание на затронутых им вопросах и отвергает обвинение в том, что он сеет раздор в партийных рядах. Отметив его нежелание идти в ногу с партией, Пленум в соотношении 102 против двух при десяти воздержавшихся проголосовал за вынесение Троцкому выговора за фракционность. Леном также полностью одобрил действия партийного руководства. Каменев и Зиновьев добивались исключения Троцкого из партии, но Сталин счел это неблагоразумно. По его настоянию предложение отклонили. Политбюро поместило в правде резолюцию, где говорилось, что, невзирая на непотребное поведение Троцкого, дальнейшее сотрудничество его в высших партийных органах абсолютно необходимо. Правда, 1923 год, номер 287, 18 декабря, страница 4. Бухарин впоследствии напомнил Зиновьеву, что в 1923 году он, Зиновьев, требовал ареста Троцкого. Правда, 1927 год, номер 251, дробь 3783, 2 ноября, страница 3. увидев что Режим «тройки» подвергся жесткой критике. Сталин решил за будто хочет сохранить Троцкого как ценного, хотя и заблуждающего с товарища. Вот он объяснил позднее свою позицию. «Мы не согласились с товарищами Зиновьевым и Каменевым, потому что знали, что политика отсечения чревата опасностями для партии. Что метод отсечения, метод пускания крови, они требовали крови, опасен, заразительен?» сегодня одного отсекли завтра другого послезавтра третьего что же у нас останется тогда в партии сталин как всегда взял на себя роль великого миротворца и воплощение здравого смысла в декабре 1923 года троцкий в конце концов нарушил субординацию и вынес вопрос на широкую публику поместив в правде статью новый курс в ней он противопоставлял партийную молодежь вдохновленную демократическими идеалами старый прочно окопавшийся на верхушке власти гвардии и приходил к выводу партия должна подчинить себе свой аппарат на что сталин ответил большевизм не может принять противопоставление партии партийному аппарату теперь согласно правилам принятым на десятом съезде с одобрение самого троцкого действием предпринятые В его совещания с группой 46, без сомнения, квалифицировались как фракционность. Вину его усугубляли два письма, ставшие известными, намеренно или нет, сказать трудно, широкой публике. партийные конференции состоявшаяся в январе 1924 года, таким образом имела полное право заклеймить Троцкого и троцкизм как мелкобуржуазный уклон. Игра для Троцкого была окончена. Дальше его ждало стремительное падение. У него не было оружия против партийного большинства, ибо, как ему самому пришлось признать в 1924 году, никто из нас не хочет и не может быть правым против своей партии. Партия в последнем счете всегда права. В январе 1925 года ему пришлось уйти с поста председателя Ревоинсовета. Затем последовало исключение из партии и изгнание сначала в Центральную Азию, оттуда за границу и наконец смерть от руки убийц. Все этапы вытеснения Троцкого, спланированные Сталиным при попустительстве Зиновьева, Каменева, Бухарина и других, проводились, опираясь на партийные кадры, которые верили, что стоят на страже партийного единства отзорвавшегося заговорщика. В истории есть много примеров, когда побежденный заслуживает симпатии потомков, потому что, оказывается, нравственно выше победителя. Трудно испытывать такие чувства в отношении Троцкого. Безусловно, он был культурнее и образованнее Сталина и его ближайшего окружения, более значительной личностью и храбрым человеком, а в общении с партийными товарищами вел себя честнее. Но, как и Ленин, Этими положительными сторонами он оборачивался только к партии В общениях с беспартийными или теми партийцами, которые требовали большей демократии, Троцкий был заодно с Лениным и Сталином. Он сам помог сковать оружие, которым был разбит. Его постигла такая же участь, что была уготована при его горячем одобрении всем оппонентам ленинского диктата, кадетам, эсерам, меньшевикам бывшим царским офицерам, уклонявшимся от службы и служившим в Красной армии, членом рабочей оппозиции, мятежным морякам Кронштадта, тамбовским крестьянам и священникам. Он разглядел угрозу тоталитаризма, только когда ощутил ее на самом себе. Его внезапное обращение к партийной демократии было средством самообороны, а не борьбой во имя высокого принципа. Троцкий любил представлять себя гордым львом, которого терзает стаи шакалов. И чем более обнажались чудовищные черты сталинского режима, тем прочнее утверждался этот образ в глазах всех в России и за границей, кто не хотел расставаться с идеализированным представлением о Ленинской гвардии. История, однако, помнит время, когда и сам Троцкий был этой хищной стаей, и его поражение не может облагородить его личность. Он потерпел поражение потому что его противник в этой гнусной битве за власть оказался сильнее. Ленин скончался в понедельник, вечером 21 января 1924 года. Кроме родных и врачей, единственным свидетелем его смерти был Бухарин. Бухарин Н.И. Правда, 1925 год, номер 17, 21 января. Страница вторая. В феврале 1937 года в письме Сталину из тюрьмы, прося сохранить ему жизнь, он говорил о том, что Ленин умер у него на руках. Получив печальные известие, Зиновьев, Сталин, Каменев и Калинин помчались на мотосанях в горке. Остальные члены руководства последовали за ними поездом. Сталин, возглавивший процессию к смертному одру вождя, приподнял его голову, прижал к своему сердцу и поцеловал. На следующий день Дзержинский написал краткое распоряжение органам ГПУ по поводу кончины вождя, призывая не поддаваться панике и сохранять особую бдительность.